Глава 26. Предки Портоса. Расставшись с Дортаньяном, Арамис и Портос, желая поговорить без стеснения, ушли в главный форт. А забоченность, в которой всё ещё пребывал Портос, подвергала в смущение Арамиса, что до него, то после свидания с Дортаньяном у него отлегло от сердца, и он был спокойнее, чем когда бы то ни было за всё последнее время. "Дорогой Портос", сказал он, внезапно нарушая молчание. Я хочу рассказать вам о плане, придуманном Дортаньяном. А каком плане, друг Арамис? Плане, которому мы будем обязаны нашей свободой, её мы обретём не позже, чем через 12 часов. А вот вы о чём? Ну что ж, говорите. Вы заметили, наблюдая сцену, имевшую место между нашим другом и офицером, что существуют известные приказы, стесняющие действия Дортаньяна по отношению к нам? Заметил. Так вот,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 В таком случае вы сердитесь на меня? Несколько? Тогда, дорогой друг, откуда этот унылый вид? Сейчас объясню. Я составляю своё завещание. И с этими словами славный Портос с грустью посмотрел в глаза Рамису. Завещание? воскликнул епископ. Неужели вы считаете себя погибшим? Я чувствую усталость. Это со мной впервые, а в моём роду обычно бывало. Мой дед был втрое сильнее меня. О, значит, ваш дед был Самсон? Нет, он был Антуан. Однажды, приблизительно в моём возрасте, собравшись на охоту, он почувствовал слабость в ногах, чего никогда до этого с ним не случалось. Что же означало это недомогание, друг мой? Ничего хорошего, как вы видите. Всё ещё жалуюсь на слабость в ногах. Он встретился с вепрем, который пошёл на него. Дед выстрелил из аркебузы, но промахнулся, и зверь распорол ему живот.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 С 1569 года глава французских гугенотов был одной из первых жертв Варфоломеевской ночи, подвергшись незадолго до того покушению католиков, в результате которого он был ранен. Всегда на коне, он не знал, что такое усталость. Однажды вечером, вставая из-за стола, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Быть может, он за ужином чуточку переусердствовал и поэтому немного пошатался. Что вы?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 Мысли хорошие, но что она даст? А вот что. Никто на всём острове, кроме нас с вами, да ещё двух-трёх охотников, не знает этой пещеры, или вернее, выхода из неё. И таким образом, в случае занятия острова, разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно и перестанут охранять берега. Понимаю. Но ну, как ваши ноги? О, сейчас превосходны. Вот видите, всё за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда. Дортандян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, ни высадки на Бель-Иль-де-Санто ей-бога-Портос. Нас ожидает ещё целых полвека чудеснейших приключений. И если я доберусь до испанской земли, добавил епископ с небывалой энергией, клянусь вам, ваше герцогство не так уж фантастично, как это может казаться. Будем надеяться. ответил Портос, несколько приободрённый тем, что его товарищ обрёл прежний пыл. Вдруг раздался крик к оружию. Этот крик, повторяемый сотнею голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеев в одном из них изумление, в другом беспокойство. Арамис открыл окно, он увидел толпу бегущих с факелами людей. Женщины торопились уйти подальше, вооружённые мужчины занимали свои места. Флот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 обратился к Рамису офицер артиллерист. Предупредите их. Если они не пожелают остановиться, открывайте огонь. Через 5 минут началась канонада. Это и были те самые выстрелы, которые услыхал Дортаньян, приближаясь к берегам Франции. Шлюпки однако находились на таком близком расстоянии от батареи, что ядра не причиняли им никакого вреда. Они причалили, завязался бой, местами переходивший в рукопашную схватку. Что с вами, Портос? спросил Арамис своего друга. Ничего. Ноги это совершенно не пустежимо, но это пройдёт, когда мы начнём стрельбу. И Арамис вместе с Портосом прицелились. Они стреляли с такой меткостью и так воадушевили людей, что королевские солдаты бросились к своим шлюпкам и отчалили, не унося с собой ничего, кроме раненых. Ах, чёрт возьми, Портос! закричал Арамис. Нам нужен пленный, скорее, скорее!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 Но ведь я схватил его не ногами, грустно улыбнулся Портос, а рукой.